Глава девятая. Полет фанеры над Парижем. «В столице слепые живут?» – ляпнула Алина в ответ на реплику волка. «Мы с тобой ни разу не близнецы, да и ты как бы не девушка». От полученной информации пухла голова, сохла во рту и не немели руки. Девушка сглотнула, притянула к себе кружку со остывшим чаем, сделала глоток. А когда подняла глаза на умолкнувшую компанию, пальцы сами собой разжались, и чашка выпала из рук. Напротив Алины, рядом с Лешем, сидела Алина. Двойник улыбался во весь рот и хитро подмигивал. Адептка закрыла глаза, глубоко вдохнула, выдохнула и распахнула ресницы. Персональная копия по-прежнему сидела напротив и скалилась в ехидной улыбке. Где-то далеко за толстым слоем ваты бубнела Бранка, ругая лешева и волка за глупости и нервные эксперименты над девочкой. Под правой рукой почему-то урчал мотор трактора, от чего-то мягкий и шерстяной. Алина перевела глаза вниз и обнаружила Тимофея. Черный кот подставил лобастую голову под девичью ладонь и включил мурчатор на всю громкость. Хм, Алина откашлялась. Это кто? Да это я, расхохоталась Копия мужским басом. «Я, бывают разные». Обняв себя руками, чтобы унять дрожь, очень вежливо произнесла девушка и стиснула зубы, чтобы не закричать. Лицо двойника дрогнуло и потекло вниз. Глаза, губы, щеки сползали по коже, стирая краски и одежду, обнажая серую шершавую плоть. «Алина, Алина, девочка, все в порядке. Это волк-дурень. Волки они не просто оборотни, они лицедеи. В любое существо могут обернуться». Зволнованный голос Лешего вырвал Алину из ступора. Девушка икнула, зажала рот руками и вылетела из-за стола. В избе повысился градус ворчания Бранки, но Алине было все равно. Она сбежала по ступенькам, рухнула на последнюю и прижалась к балясине. Сердце колотилось где-то в горле, руки заледенели, голова звенела от напряжения. «Великий Гринпис! Алина, да что с тобой?» «Ты чего перепугалась, будто впервые видишь, как оборотни перекидываются?» Девушка по привычке успокаивала себя внутренним диалогом. «Видеть-то видела, но наши не так оборачиваются. Они не стекают кожи к ногам. Они, они...» «Прости!» Ступенька скрипнула под тяжестью, и рядом с Алиной опустился Володар. «Не подумал честно. Мне казалось, ты знакома с оборотнями и нашими оборотами». «Знакома!» — кивнула Алина, не глядя на волка. Просто наши оборотни сразу становятся или зверем, или человеком. Ты, у тебя... Это жутко смотреть, как стекает твоя собственная личность. Пожалуйста, не делай больше так, — прошептала адепка, крепко сжимая деревяшку. На побелевшие пальцы легла горячая мужская ладонь. Вторая очень нежно коснулась подбородка, вынуждая девушку глянуть Володару в лицо. Алина зажмурилась и замотала головой, не желая вновь увидеть наполовину стертую себя. «Алина, посмотри на меня! Ну же, это я! В своем облике!» Уговаривал волк, удерживая девичье лицо и одновременно поглаживая судорожно сжатые пальцы. Но девушку будто заклинила. Алина еще крепче зажмурилась и опустила голову к коленям Перед глазами мелькали разноцветные вспышки, звучали чьи-то злые голоса, в висках громыхал гром. А затем все стихло, и адепка увидела себя в странном зале трапециевидной формы. В центре пентаграммы неправильной формы стоял мужчина, скованный серебряными цепями. Коротко стриженные волосы стояли торчком от запекшейся крови. На лице всеми цветами радуги расцветали синяки. Алина задрожала всем телом. Откуда-то взялась уверенность, что она знает этого оборотня, но имя тонуло в глубинах памяти. «Акела промахнулся! Акела промахнулся и попал в ловушку! Мама, где же мама? Мы должны помочь ему!» Вспыхнуло в сознании. Оборотню было невыносимо больно, но он упрямо молчал, время от времени глухо рыкая сквозь стиснутые зубы. Чей-то визгливый голос требовал признать власть и принять присягу. Волк поднял голову и оскалился. Вспыхнула молния, и мужчина охватило странное черное пламя. Дрогнуло окровавленное лицо, оборотень вздрогнул всем телом, отчаянно завыл и забился в цепях, не сдерживаясь в последней попытке достать мучителя. Но серебряные кольца держали крепко, а спустя минуту выть стало нечем. Сначала в пентаграмму стекла физическая оболочка человека, обнажив серую волчью шерсть. Затем и звериная плоть сползла под действием неизвестного заклинания. Останки оборотня вспыхнули в центре шестиугольной звезды, и Алина закричала. «Алина!» Кто-то тряс ее за плечи, но девушка не могла отключиться от страшного зрелища. Перед ее глазами раз за разом вспыхивало чёрное пламя и стирала оборотня с лица измерений. Откуда-то Алина знала. Странный огонь нес последнюю смерть, без права на перерождение. «Я уже видела такое», — слепо глядя в пространство просипела девушка. «Что видела? Где?» Два мужских голоса перебивали друг друга вопросами. Ак, Акела промахнулся и попал в ловушку. Внезапная тишина сдавила виски и заставила Адыбку очнуться. «Что?» – моргнула Алина, стряхивая непрошенные слезы с ресниц. «Откуда ты знаешь про Акелу?» – Володар пожирал ее глазами, боясь упустить малейшую эмоцию. «Я не знаю. То есть, я не знаю, кто такой Акела. Это видение Сейчас было». Алина судорожно вздохнула и подняла голову. Напротив нее на корточках сидел колоброд, крепко держа ее за плечи. Увидев, что девушка пришла в себя, Леша нехотя рожал пальцы и поднялся. Алина повела плечами, снимая сковавшее напряжение, и задрала голову, боясь упустить стража виду. От чего то казалось, стоит отвести взгляд от сильного и спокойного мужчины, как она тут же окажется снова там, в мрачном ледяном зале со странной пентаграммой. — Перевернутая шестигранная звезда! Вот что это было! — вдруг воскликнула адепка как наяву увидев рисунок на каменном полу. «Как шестигранник может быть перевернутым?» – удивился волк. «Я не знаю, мне так показалось». Володар по-прежнему сидел рядом с ней на ступеньках. Бледная Алина повернула к нему осунувшееся лицо и повторила. «Я не знаю, я просто видела. Словно была там. В тот момент. Получается, я все-таки из этого мира?» – прошептала она, боясь услышать ответ. «Или же каким-то чудом ты сумела считать воспоминания избы или нашего мира?» Упрямо процедил Колоброд Колобродович, по-прежнему не желая признавать за Алиной право называться пропавшей дочерью Бабы-Яги. «Кто вас знает, чему вас в ваших академиях учат?» «Я знаю, что видела и что была там», — упрямо возразила Алина, чувствуя, как в ней закипает злость. Что-то тяжелое придавило колени. Девушка опустила глаза и улыбнулась. На них увесистым калачом свернулся черный кот. Одна лапа небрежно зацепила ткань, и под успокаивающее негромкое мурчание котяра вытягивал и втягивал длиннющие когти, осторожно касаясь человеческого тела. Алина машинально опустила ладонь на лобастую голову и принялась гладить шелковистую шерсть. Осознав, что молчание затянулось, и леший снова не желает отвечать, девушка с трудом подавила раздражение. Хотелось заорать, затопать ногами, накинуться с кулаками на этого дурниста и росового. «Как он не понимает, не нужна ей такая защита. Кто владеет информацией, тот владеет миром», внушал на своих занятиях ректор. А этот, этот… Леший одно слово. Злость разъедала изнутри, пробуждая что-то нехорошее глубоко внутри. Это неприятное чувство обжигало горло и сжогой. Алина сглотнула и поняла, что хочет пить. Попыталась подняться. Кот не сильно, но ощутимо впился в коленку когтями, удерживая ее на месте. «Я пить хочу, Тим», – негромко пояснила девушка. «Принесу», – коротко рубанул волк, но не успел подняться. Мимо его носа мелькнул ржебелый хвост, и перед Алиной возникла огромная кружка с водой. «Выпендрежница», – рыкнул Володар. «Кто поговорил? Не осталось в долгу рыжая бестия?» «Спасибо!» – поблагодарила адепка и принялась жадно пить. «Мы не знаем, что это было, Алина», – мягко заговорила лисица. «Быть может, ты и есть пропавшая девочка нашей еги, а может, в тебе есть кровь одной из наших берегень, и память отвлекается на зов мира». Зверь покосился на хмурого лешего. «Я склонна верить, что ты можешь оказаться Адалиной». Лиса помолчала и закончила. Поэтому я против того, чтобы волк подменял тебя. Колоброд скинулся, Володар что-то возмущенно заговорил, и лишь кот хитро улыбнулся и промолчал. Да, я против. Лисица махнула хвостом, обрывая возмущение. Мы не знаем, какой силой обладает Кощей. Он не из нашего мира. Мы даже предположить не можем, что грозит волку в случае провала миссии. «Вы думаете, Алина простит себе, если безмозглого серого казнят на потеху публики? «Какого леша вот ты творишь, Лиска?» – рявкнул леший. «Кто тебя за язык тянул?» «Право слово. Мальчики и в возрасте мужей остаются мальчиками». Вздохнула лисица и вдруг неожиданно рявкнула. «Вы о ней подумали? То-то же. Вы о Лесе подумали, что с нами всеми будет? Прикинули?» «Ты, старый дурень, сидину нажил, а все туда же, ветер под хвостом шароежится!» Разъяренная лиска стукнула Володара хвостом по носу. «Кто стаю возглавит? Щенок твой?» «У него еще молоко мамкино на губах не обсохло, а под хвостом и вовсе ураган из дурости и безрассудности!» «А ты вообще молчи! Слышать ничего не желаю!» Огромный лисий хвост размахнулся и огрел колоброда по затылку. Страж лесной крякнул и почесал голову, отступая от рассерженной рыжухи. «Нам нужно, слышите, нужно, чтобы Алина прошла испытание». Янтарные глаза сверкнули молниями. «Только тогда мы сможем точно узнать, кто она на самом деле. И если это правда Аделина, это наш единственный шанс остановить Едвигу и выкинуть вместе с Кощеем из нашего мира». «Ведьмы живы, я знаю, чую». Но древняя ведьма ближе, чем мы думаем. Ближе, чем думает Едвига. Послушайте. Алина прервала суровое мужское молчание. Я категорически против того, чтобы меня кто-то где-то заменял, рискуя собственной жизнью. Помолчи, пожалуйста. Девушка твердо глянула на Колоброда. Я ценю вашу заботу обо мне, но... Я не прощу себе гибель хоть кого-то из вас. Алина аккуратно сняла кота с колен, переложила на перила и поднялась. Тимофей усиленно делал вид, что его тут нет. «Я не знаю, кем была для тебя Аделина в той, другой жизни, но я не она. Той девочке было сколько? Тринадцать? Я старше, сильнее, опытней. Я опытный маг, в конце концов, с зачетами по полевой практике. Суровой практике, между прочим. Я выпускница лучшей академии Межмирового Союза. Одна из лучших. А это более тысячи параллелей и измерений. Меня учили защищаться и нападать. Да, и артефактор. Но иногда способность артефактора становится тем самым бревном, который ломает хребет врагу. Ты не понимаешь, во что вязываешься? Глаза в глаза ответил Колоброд. Но если ты и правда, пропавшая наследница нашей Егине, у нас не остается выбора. Твою силу нужно разбудить. Лиска права. Нам нужно знать, кто ты. С этими словами Колоброд обогнул Алину и ушел в избу. Володар сочувственно улыбнулся. Лиса сморщила нос, а котяра неторопливо поднялся на ноги, выгнулся и подвел итог. «Хоть одна здравая мысль. Алина, ты бы пошла, поспала, вылет на рассвете, а мы пока посидим, покумекаем, планы подправим». В непроницаемых кошачьих глазах мелькнули зеленые искры, и девушка вдруг почувствовала, как усталость наваливается тяжелой глыбой на плечи. «Не надо, Тим!» — попросила она. — Лучше проводи к Еге в кабинет, где травы до да камни лежат. Посмотрю, что в дорогу можно сделать по-быстрому. На защиту, на невидимость, на силу да на здоровье. Больше не смогу, инструмента нет, да и вряд ли ингредиенты найдутся. — Сигизмунд, проводи! — распорядился кот, спрыгнул на порог и поплыл в избу. — Что стоим? Кого ждем? Алина хихикнула. Да — Допросится хвостатый. Ох, допросится! Да — волк зубами щелкнул леса едва по пушистой попе лапы не поддала настроение стремительно рвануло вверх девушка помчалась за мышом в закрома берегини напевая про себя гимн межмирового союза вселенских магических государств вставай проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов весь мир насилием мы разрушим до основания а затем мы наш «Мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Адепка очень гордилась этой страницей в истории Союза. Сто лет назад маги разделились на два лагеря. Одни требовали равноправия для всех существ, магически одаренных и тех, в ком нет магии, только искра разума. Другие были убеждены, что только верховная магия имеют право казнить и миловать, стоять у власти, решать судьбы народов и целых измерений. Вселенский союз – результат долгих и кровавых интриг, войн и переговоров. Одержимых абсолютной властью одолели. Лишили магии и заперли в самой страшной крепости где-то на окраине Вселенной. И вот, поди ты, невероятная случайность привела ее в мир, где древняя богиня ищет себе приключения на свою бессмертную пятую точку. «А ведь я же могу вызвать помощь!» Эта гениальная мысль так стремительно оказалась в девичьей голове, что Алина едва не раздавила мышонка. Сигизмунд довел ее до одной из дверей и терпеливо ждал, когда девушка зайдет в комнату и включит свет. «Ой, прошу прощения», – извинилась адепка, «но мне сначала нужно к себе за сумкой». «Я принесу», – пискнул малыш и умчался. Девушка осталась одна. Свет вспыхнул сам по себе, едва она переступила порог. Огромный длинный стол с приборами, пробирками, горелками и всякими разными приспособлениями для колдовства, магии. Целительство и техноволжбы поблескивали выпокло вогнутыми частями. Алина задохнулась от радости и бросилась к стеллажам с книгами, манускриптами, свитками. Темные полки уходили далеко ввысь и терялись в темноте невидимого потолка. Тут же стояла короткая лестница. Девушка удивилась, но поняла. Магия. Все здесь пропитано магией. И лестница вырастет до нужных размеров, и шкаф уменьшится, и книга сама в руки упадет. Главное знать правильное слово. Алина огорченно вздохнула. Аделина она или нет, время покажет. Пока же придется довольствоваться собственными знаниями и показать, на что она способна, как артефактор лучшей академии. А слова она потом выучит, когда спасет этот мир от злобной едвиги и кощеи бессмертного. Мышонок притащил сумку, Алина поблагодарила и зарылась в нее с головой. Достала походный набор для создания артефактов и пропала. У Егини оказалась хорошая коллекция необходимых запасов. Дело шло. Простенькие артефакты горкой складировались на небольшой столик возле камина. Алина отмечала все странности кабинета, но не отвлекалась, оставляя на потом расспросы и разглядывания. В полночь заходила Лиска, посмотрела, покрутила головой и ушла молча. Девушка ее даже не заметила. Вокруг нее что-то вертелось, крутилось, кворчало пыхтело, блестело и попискивало. Адепка же сидела, низко склонившись над рабочим столом, под мощной лампой и собирала артефакт за артефактом. Закончила Алина глубоко за полночь. И только потому, что создала все, что сумела за столько короткое время из подручных средств. Оставив сожаление, Адепка покинула кабинет едини и отправилась спать. В столовой гостиной она обнаружила всю честную компанию. Леший, волк, лисица и кот все еще разрабатывали план поездки в столицу. Решали вопрос с жильем, с магией для стражи лесного, чтобы внезапно не пропало, если глушилки включат. После бунта леших в первый год, когда едвига захватила власть, технари придумали способ, как подавлять способности стражей лесных на расстоянии. Оказалось, лесовики не выдерживают ультразвук. От этого звука они будто впадают в транс, после этого их можно брать голыми руками, грузить в машины, закатывать ноги в графен и укладывать в каменные клетки с магическими подавителями. Все это Алина узнала в процессе работы. У Егини оказался информатор необычной формы в виде хрустального шара. Стоило задать вопрос, как звучал ответ, или с полки пребывала книга, раскрытая на нужной странице. Адептка успела оценить вещицу и посетовала, что в их продвинутой академии нет такого приспособления. Приходится работать в библиотеке, заказывать старинные фолианты. Либо искать информацию в паутине, паутине цифровой информации. Поэтому Колоброду Колобродовичу она подарила артефакт беруши. Да не простые, а так, чтобы человеческий голос слышал, а другие звуки не проходили. Правда, больше 15 минут воздействие вещица не выдержит, сломается. Но девушка подстраховалась и сделала десяток таких втулок. Перед Володаром высыпала горсть колец из меди. Заклинание коррозии, которым усилила их Алина, при контакте с серебром ослабит воздействие страшного для оборотня металла и позволит волку спастись. Во всяком случае, увеличит шансы на спасение. Раздав артефакт, адептка отправилась спать. Домовиха разбудила ее за час до рассвета. Бранка созвала всех на завтрак. Накормила, напоила, как водится. Выдала каждому с собой корзинку с провизией. Волк и леши благополучно напомнили Алине правила управления ступой. Еще раз выдали инструкции стаи гусей-лебедей в лице черного лебедя. Велели Тимофею беречь приглядывать. Уточнили время встречи на окраине столицы. Попрощались, и девушка шагнула в уютное нутро ступы. Птицы заволновались, негромко загогатали, слушая команду вожака, и плавно взлетели, неся за собой ступу. Колоброд и Володар вместе с лесой остались стоять на поляне, наблюдая полет, но не успела бело-серая крылатая вереница скрыться за кромкой леса, как из свинцовых туч вынырнул змей горыныч, полыхнул огнем, пережигая упряжь, подпаливая гусей лебедей. Волк взвыл, обернулся и помчался на край леса, надеясь помешать скоростному падению. Леший побледнел и принялся колдовать, отращивая верхушки дубов, чтобы смягчить удар. Но все оказалось зря. Змей Горыныч подхватил лапами ступу, плюнул огнем напоследок, поджигая макушки деревьев и исчез в свинцовых облаках. Будто его и вовсе не было, унося с собой ступу с Алиной и котом.